Да. надеюсь понравится. Я надеюсь тоже. Ну что ж, я рад всех приветствовать. Я еще раз хочу сказать, что у нас очередной исторический момент, потому что в Санкт-Петербурге впервые запускается курс верификатор мастер и там присутствует ни один, не два человека. В принципе там идеально присутствует на дневном 7, на вечернем 9 человек, но поскольку Ситуация может меняться буквально за один день, поэтому наши уважаемые участники, которые планировали обучение сегодня начать, они начнут его в середине мая или в следующем году, но в любом случае каждый из них заверил в том, что это всего лишь временная отсрочка для того, чтобы вторую ступень закончить. Дорогие друзья! Я очень рад вас всех видеть, и уже не по первому разу, Алексея первый раз, но я Алексея видел на фотографии, поэтому мы все очень хорошо с вами знакомы, уже не один месяц, а с кем-то уже не один год. И хочу вам сказать, что будет очень познавательно и интересно, и это вас, ну не побоюсь этого слова, шевернет очень серьезный ресурс. Если на базовом курсе «Профайл верификатор мы вас вводили, периодические ресурсы, да, и я помню, как Оля была в ресурсном состоянии. Как с фотографированием, кстати, даром? Очень хорошо, да, и сделала фотосессию. Шикарно. да, да. Это был архетипический подход. С Олей выходили в тень. да. Я под впечатлением до сих пор. Оля под впечатлением до сих пор. Да, да, это да. что-то, было задание такое? Нет, это, это упражнения. те упражнения, которые мы практикуем при, после рассмотрения темы архетипы, а -а -а. когда входит в ресурсное состояние, участники нашего тренинга, и Оля, в принципе, она была одна из первых, кто в этом состоянии находился. Она меня уже фотограф. Да, у Оли нашла в себе ресурс фотографа, и сейчас она этим очень серьезно увлекается. А деловая фотосъемка? Деловая любая. Любая. Вот так, Александр. Это первое. Второе. Будет прохождение предыдущих тем, но немножко в другом формате формате отработки, уже предполагая, что базовые вещи вы знаете, предполагая, что на этом языке вы можете разговаривать. Да? Третье. Будет акцент на криминалистический подход, который, как я уже для себя неоднократно отмечаю, универсален, потому что это просто правильно заданные вопросы. И ты можешь их задать не только в рамках экспертизы и расследования, ты можешь их задать своему приятелю по поводу отношения к себе, можешь задать сотруднику при приеме на работу, можешь задать партнеру при бизнес-встрече, можешь задать сотруднику, который является твоим подчиненным, с точки зрения того, как он относится к своей деятельности, к своей работе. И у нас, кроме опросной беседы, которую мы с вами рассматривали в завершении прошлого курса, Несмотря на то, что в презентации, которую я вам сбросил, есть другая беседа, мы ее отдельно разберем. И я вам говорю, там пятая тема, это использование косвенной причастности. Мы ее не рассматривали. Рассмотрим косвенную причастность. Причем у меня все это, что называется, на колесах. Вот в тетради я даже еще не успел по всему презентации сделать. Потому что вот я думал, что включать, что не включать в мастерский курс, именно вспоминая, что вы проходили. Потому что... Все наши тренинги одинаковые, в этом их разница. Все-таки в Москве это одно, у нас другое, и мы можем какие-то темы по-другому давать, по-другому на них посмотреть, через, через, через другую призму, может быть где-то больше, где-то меньше. Но в любом случае весь основной контент вы получите. Плюс, плюс-плюс-плюс, этнический аспект будет рассматриваться. Этнический аспект, это будет больше в завершении курса. Так называемый этнический профайлинг будем больше делать будем больше внимания уделять культуре разновидности культуры в зависимости от того, это западная Европа, это Америка это Латинская Америка или Северная Америка, да, это Восток дело тонкое это Россия об этом поговорим а географические карты для этого нужно будет взять там с собой? да не, не знаю, мне кажется достаточно здравого смысла достаточно здравого смысла, ну можете взять карту в том числе Можете взять карту климатических поясов, где теплее, где холоднее. Вот это влияет на человека. Вот, вот это да, наверное. Вот это, потому что это сказывается на уровне культуры человека, на пространстве, на территориальности, на отношении к традициям или на их игнорирование, житии одним днем. Групповая профайлинговая беседа. Групповая профайлинговая беседа, и каждый из вас потренируется в этом. Хотя бы три минуты выступит перед аудиторией с той информацией, которая дается, она тоже не структурирована. Групповая профайминговая беседа, она, э, ну, по моему мнению, ее очень непросто структурировать, надо смотреть на людей. Ты можешь зайти к людям помоложе, постарше, архетипический подход тут больше. И главное, чтобы у тебя в голове были блоки, которые ты можешь людям давать. Мы в этом плане слегка переработали беседу полиграфную, но Потому что у Валерия Владимировича Коровина есть уникальное, уникальное свойство. Он способен написать так, что потом выучено язык и это уже все у тебя стабильно остается, как твой навык работы в любой группе. Только ты тональность меняешь, установку меняешь, подход меняешь. Да Где-то больше улыбок, где-то больше серьезности. Ну, вот опять же я говорю, что это как раз архетипичность и фокусы языка. То есть то, что мы, чем мы с вами завершали курс, На этом мы будем делать акцент в новом курсе. Дальше мы разберем не только одну систему эмоций Пола Экона, вспомним ее, но добавим еще, освежим в памяти систему эмоционального состояния Роберта Плутчика и якопанк сепа Это эстонец американского происхождения, который добавил эмоции с точки зрения уже не анатомических, прототипических, а с точки зрения глобальных которые ведут человека по жизни, через которые он взрослеет и познает мир. Потому что он и плутчик тоже описал через эмоции поведения, а не только микровыражения, как это сделал Пол Экман. И мы сопоставим это, и у вас будет такая очень удобная табличка. Да. Здрасте, Аня. Как говорил мой э, коллега, пожилой профессор, пока всех женщин не перецелую, пока всех женщин не переобнимаю, Работать не начинаю. Ну все, теперь в полном составе. У нас будет 5 человек. Планировалось 8, будет 5. Да. Кристина перешла в вечернюю группу Алла и Валя. Они будут проходить в мае. Так что все в сборе. И еще раз я повторюсь, раз всех приветствовать сердечно. И я уже начал потихонечку описывать, что будет входить у нас в мастерский курс, как мы будем работать. Но все эти дополнения, они будут у нас обязательно в течение курса, ну, доверяй что вспомню сразу же добавлю, вспомню сразу же добавлю. Михаил Баев будет работать с вами два дня. Компонентная модель эмоций, модель эмоций специфического аффекта, провокатив, методика провокативных стимулов в, в профайлинге и, и психопатия. Работа с прокачанными лжецами. Психопат говорит, психопата спрашивают, а вы вообще обманываете? Вы спрашиваете меня, обманывал ли я? Я дышу ложью. Я дышу ложью. психопат Кстати, кстати, про качественные лжецы. Я вот сейчас э, читаю Роберта Дихайра, У вас у всех эта книжка есть, «Лишенные совести, пугающий мир психопатов. Было в раздатке. Раздатку я сбросил на да, онлайн. Сейчас, куда, да, все, там это есть. А у нас в раздатке это есть? Конечно. Конечно, ну а как же. В, в том, том, да, да, да, ну конечно. Раздатка это одна основная. И я обращаю внимание на то, что вся, вот я уже эти слова практически не произношу, все э, непростые диалоги психологов в тюрьмах в Америке, наших психологов, в том, что они не знают а просто просто все они не знают уверток, вегетатики, и, и они верят психопатам. То есть спасибо Натану Гордуну, спасибо Филонову, спасибо Гонтарю Гельманову, спасибо ученым, которых мы тоже будем разбирать или сегодня, или завтра по методике когнитивного интервью. Это тоже новое, что у вас будет, то, чего не было. Потому что там спасибо Удул-Дойчу, спасибо Стеллеру Кёнкину оценку валидности утверждений. Потому что выясняется, что тот же самый Роберт Дихай и его коллеги, которых обманывали психопаты, выуживали там у них деньги мошенническим образом, опустошали банковские счета, говорили речевыми улётками, они их пропускали вот и все. лингвистика, основа, я об этом буду сегодня говорить итак, э -э да, а, такой вопрос по поводу вот эмоций, да, будут ли разбираться вот так называемые смешанные эмоции, да, то есть например вот а, там а, стыд, да, вот что из себя представляет там или там да, обида, там Михаил еще что Михаил будет говорить больше даже не об эмоциях, а о поведенческом состоянии, о динамике, где вот это будет... Потому что есть же не только вот эти базовые, есть еще их там, смешение там, одно если взять, смешать с другой. Да, слушаем, сейчас как раз Михаил звонит, он чувствует, что мы Да, Миша, здравствуй. Нет, как раз говорили о тебе, начали мастерский курс сегодня. Да, прямо вот про эмоции Теперь давайте привет, Михаил. Да. Нет, только началось, только раскачиваемся, поэтому готов немножко поговорить. Ага. Хорошо, отменяем. Отменяем 27-е, я возьму. 20... Возьму, да, ты тогда, пожалуйста, Скомпонуй в три, если можешь, для вечерников в три занятия. 22 -ое, 23 -ое и 26 -ое. Ну то, что то, что мы планировали за 4, дай, пожалуйста, за 3 тогда. Да. Да. Да. да. да. То есть 23 весь день, а 20, 22 22 22 у тебя день 23 12 часов день и вечер 23 -е. и 26 вечер а 27 я возьму но так тогда не давай тогда не давай методику провокативных стимулов. я сам ее дам там вот это верю не верю правда ложь да хорошо хорошо Да, хорошо. Договорились. Все, пока. Угу. Пока. Ну, отлично. Еще дни у нас будут. Михаил будет 22 и 23 числа. Два дня. Он будет с утра до вечера с вами. И вот те темы, которые я обозначил, все, что касается эмоций, можно будет спросить у него. Но с этими днями он нормально для дневников. Все будет, да, в uh -huh. Так, теперь, по итогам курса, то есть в чем в том числе смысл мастера. Для тех, у кого есть высшее образование и те, кто захочет писать диплом, потому что курс верификатора мастер – это основание для написания диплома, то есть и получение диплома о профессиональной переподготовке. Когда вы уже можете выступать не только в качестве консультанта и специалиста, но и в качестве эксперта. Если вас пригласят, да даже в бизнесе, где угодно. Ну, если есть такое сотрудничество, то в рамках и уголовно процессуального законодательства, гражданского процессуального законодательства, в рамках эксперта. Диплом пишется, ну, вы знаете, все, кто высшее образование получал, диплом пишется где-то от 3 до 6 месяцев. Научное руководство дипломом, как правило, всегда осуществляю я. И тема диплома, она по большому счету из любой тематики, которую мы проходили ранее. То есть она связана с исследованием личности, она связана с применением психодиагностических методик. Она связана с коммуникацией, она связана с социальным, социологическим подходом. Причем Часто задают вопрос по поводу того, где набирать людей. Помните, что есть такое понятие, как монографическое исследование. Монографическое исследование означает изучение одного человека. То есть не обязательно это репрезентативная выборка, там 20 человек и сравнение с 20 другими. Это не высшее образование. Нам интересно... Может быть, профиль личности, но такой, которого нет ни у кого. У вас он максимально подробный. Вы применили весь психодиагностический инструментарий, который есть в курсе. Или скрининговая опросная беседа. Может быть, вы работаете в рамках кадрового консалтинга или в рамках HR. И у вас есть возможность включить те блоки, которые существуют у нас в опросной беседе, в свой большой опросный скрипт в анкету. Там вы можете исследовать сколько угодно много людей, в зависимости от, от вашей должности. Коллегам предложить. То есть это дается на откуп самим обучающимся. Все детальные вопросы по диплому, естественно, можно будет задать мне, начиная с формулировки темы. Да. А, такой вопрос. А можно ли вот, к вот заранее как-то начать уже писать там? Ну, для этого нужно получить образование. У тебя образование а до этого нет. Поэтому ты можешь конечно параллельно совмещать, можешь писать диплом, но ты не получишь диплом о профессиональной все равно. Ну просто написать научную работу. Это научная работа, да. Это можно опубликовать там в статьях, на блоге, еще где-то, но ты не можешь это не рецензировать, не защитить, не получить отзыв, потому что у тебя нет первичного формального признака у тебя нет даже среднего технического, среднего специального образования нету даже колледжа. Но у меня оно высшее неоконченное. Неоконченное высшее, к большому сожалению, здесь не принимается. По закону образования только высшее образование дает возможность получить документ. Обучаться можно, но документ нет. Вы все получите сертификаты по итогам этого курса, они будут отличаться от, от тех сертификатов, которые вы получали до этого. А дипломы, как, вот почему у нас курс несмотря на то, что он в два раза короче, является основанием для получения более высокостатусного документа. Потому что это отправные точки для написания диплома и защиты его. Но это все на ваше усмотрение. Например, если вы диплом за три, за 6 месяцев напишите, напишите за год, значит будем защищать через год, полтора, то есть это бессрочно. У вас факт мастера уже пройден. Вы, может быть, исследование за год хотите провести, или полтора, или вы, может быть, с кем-то вместе проводите, он берет свой блок, вы свой. Объем диплома порядка 70 страниц, не больше, 60-70 страниц. А как защита где -то. Защита будет, скорее всего, дистанционно, если вы с другого города. То есть, если, например, вы отправляете материалы... Но здесь, не в Москве. А мы с москвичами можем договориться, нам нужна же комиссия, нужен еще кто-то, один человек. Мы можем устроить скайп-конференцию, это вообще не вопрос. Подключиться тот же самый, там Люда Мартьянова подключится, я и дипломник. Все, мы послушали, мы составили соответствующий документ, протоколом провели, занумеровали и все. То есть Сначала, ну, знаете, пишется диплом, обсуждается, план, программа, исследования в зависимости от выборки, дальше практическая, теоретическая часть, практическая часть, дальше отзыв, ну, после того, как уже все рекомендации включены. Отзыв, дальше рецензирование, дальше представление, представление на защиту. И я, скорее всего, буду организовывать лицензирование внешнее, потому что на свою работу в системе высшего образования, у меня много коллег с учеными степенями, которые могут подготовить отдых на дипломы, это не вопрос. Ну, а дальше уже комиссионная защита. Если в Санкт-Петербурге, то реально. Если это другие города, то Skype, Google, Hangout. Ну, это не вопрос. Сейчас это вообще... С нами ведут занятия люди с других стран, в другом, через в других часовых поясах. Это, это даже сейчас уже как-то... Даже неинтересно обсуждать, это понятно. И после этого вы получаете диплом профессиональной переподготовки. Для этого что-то отдельное больше проходить не нужно. Все, вы, вы все оплатили, вы все уже получили, весь контент. Дальше вы получаете сопровождение научного руководителя. А ну, это... заявить, когда можно, что я хочу например, это... Начнем с обсуждения темы тогда. да То есть, э -э -э -э, если у вас есть уже желание о том, чтобы это писать, чтобы писать да, эту работу, то тогда мы отдельно это обсуждаем, формулируем тему, и с момента формулировки темы мы ставим дату. То есть дата такая-то. И дальше уже мы начинаем работать в другом режиме, да, уже в рамках общения через электронную почту, через скайп. Через живые встречи, если это Питер, через скайп если это не Питер, если это Москва, Краснодар, другие города. Потому что в, на онлайн-курсе, который будет через месяц, там все практически будут в онлайне защищаться. То есть там же все из других городов, практически все, там подавляющее большинство, и они тоже будут писать диплом. 30 января запускается у нас онлайн-верификатор мастер. И э, там. Естественно, приезжать сюда, скорее всего, кто не будет, а мы будем удаленным доступом. Поэтому я думаю, что в конце нашего курса, в субботу, я напишу список, кто из пяти человек планирует в данный момент писать диплом, а кто планирует писать диплом, например, там через месяц, через два, ну, по, по мере того, как... Переработается информация, наберется материал. Может быть, сейчас вы не готовы обсуждать даже формулировку темы, потому что надо понять, в каком направлении двигаться, да, как это соотнести со своей работой, например, со своей будущей компетенцией, чтобы это имело практическое воплощение, чтобы это было можно для вас, а не так, чтобы да, с интернета скачал там, 98% плагиата и дальше защитил. То есть нам это не интересно, не очень интересно. Нам пусть лучше будет. Он меньше по объему, но гораздо насыщеннее по новой информации, потому что у меня планы далеко идущие. я хочу на основе дипломов написать книгу исследовательскую по профамингу, которую мне сейчас никто еще не написал. Потому что до да, этого никто не догадался, а я знаю, как это сделать. Да. Но у меня профессиональная информация, я поработал в ВУЗе 10 лет и прошел все должности. Больше никто в мою ни в Москве, ни в ВУЗе 10 лет не работал. Буквально недавно только мы познакомились с Вадимом Челпановым, который психолог, эксперт-психолог, психолингвист. Он знает, как это делать. Вот он будет докторскую диссертацию защищать в Москве. Но он только недавно тоже пришел, и он приглашен. А те, кто там работает, они в основном пришли из практики или из других сфер. Так что, как это написать, как должно это выглядеть, как должно быть соотнесено, Кроме меня никто не знает. А база у нас уникальная. санкт те, кто уже пройдет эти ступени. Поэтому это будет, я думаю, очень хороший прорыв. Исследования различных сторон, верификации профайлинга в, уже вообще учебно-прикладных и научных целях Ну, аналогов нет. Прежде чем мы с вами сегодня приступим непосредственно к изучению нового материала, к упражнениям, заданиям. Я прихожу пока к торжественной части, потому что у нас один из участников приехал лично получить сертификаты, удостоверения, потому что обучался в онлайн формате. Так, а, я попрошу пару сделать. Краснодар. Да. А где? Итак, удостоверение о повышении квалификации, о по прохождении курса по профайлингу, сертификат Международной Академии Исследования ЛЖИ о прохождении курса по профайлингу, а также сертификат Международной Академии Исследования ЛЖИ по прохождению тренинга использования технологии профайлинга в сфере HR получает Аладин Алексей Андреевич. Это, это теперь ваши Все ваши документы Покажите их Исторически Так, топ. Так, сейчас я Выключу, а то Отсвечу Вот сколько документов у нас дают Можно в закрытом виде Ну, как Так, Выключился. Выключился. как это, в Comedy Club. Как у президента, да, отпечаток пальцев. А у меня подошел. Отлично. Спасибо. У вас напечаток пальцев к по поемому подошел, а школа какой-то особенный опухоль, так да, вниз. Ну, у меня подошел. Ну, отлично. Так, и Алексей у нас потенциально очень перспективный обучающийся сотрудник, поэтому он подготовил. Видео, я правильно понимаю, которое мы можем сейчас посмотреть. Что Просто какое-то время работал на телевидении. Uh -huh. вот. и один момент да, обратил внимание и программа возможности, uh -huh. как, uh -huh. как сделать, на мой взгляд, еще лучше. Будем делать еще лучше, значит. Главное, чтобы тут у нас все открылось и запустилось. Так, лоба три. Не, не, не, не. Да, вот это, да? Все-таки и вот э, там еще да. один сайт Да, единственное, что сайт неправильный. И e А. International а, Academy ну, Research of Life. Все, поменяем. Да. <свят> да. Ну прикольно. Супер. Вообще. Ну вот, вот видите, вот. у нас и уже И второй это. Ролик. <свес> да, верификатор через И, четвертая группа И, да, лопая. В принципе, это вас всех касается, вы сейчас походите. и четвертая группа. Да, все второе супер. Классно? Да. Я бы сам такое не сделал никогда. Вот это браво. Как говорят, школа произрастает учениками. Там я сегодня, сегодня не был, завтра подойдем. Угу. Все. Супер. Отлично. Спасибо. Спасибо. Так. У нас окна А? Хорошо, хорошо, хорошо да? Хорошо. А я буду почаще просто открывать. Дорогие друзья, мы начинаем. И я хочу сказать, что курс «Верификатор-мастер» содержательно, я уже об этом говорил, и Алексей сейчас очень предупрежден, чтобы показал, какие темы основные будут туда входить. Курс «Верификатор-мастер» направлен уже на обучение другого порядка, нежели то, что касается курсов профайлинг база, потому что у вас будет некое равенство в понятиях ⁇ Мое общение, мое состояние ⁇ и ⁇ Детекция лжи ⁇ Я сейчас вам все это покажу и объясню и покажу на слайдах, как это будет происходить. Но э, какой важный момент? Важный момент состоит в том, что когда мы начинаем изучать структуру субъективного опыта лжеца, то мы сразу же обращаем внимание, обращаем внимание не на то, как люди описывают свой опыт, а на то, как они это делают, на то, как они себя ведут. Помним мы, да, какие основные факторы мы оцениваем, мы отслеживаем, когда идет оценка достоверности информации. Сейчас мы об этом поговорим. Но для того, чтобы сразу включиться, кто подскажет мне, или давайте мы вспомним, так называемую волшебную формулу детекции лжи. Я пока... Да. Безусловно. Не Да, это, это фотографировать не надо, вы себе, единственное, что я хочу напомнить, что когда ты что-то пишешь Ручкой на бумаге ты прописываешь это у себя в подсознании. То есть, если какие-то пометочки ты себе, я дождаю, это очень здорово. Что же касается продаточного материала, всех презентаций, видео, какие будут у нас, и так далее, вы все это получите по итогам курса обязательно. Обычно ну, ссылки или да, отдельной презентации на электронную почту. И давайте мы с вами вспомним. С чего у нас начинается ложь? С чего начинается ложь? Когда мы погружаем человека в необходимость взаимодействовать с нами. С чего начинается? Первое, да? Стимул. Стимул. Ложь всегда начинается со стимула. Мы это помним. И все помнят, потому что содержание... Материала у меня, несмотря на то, что вы обучались в разное время, в разных группах и в разных форматах, оно схожее, естественно. То волшебная формула, детекции лжи, для того, чтобы понять, как люди это делают, да, как мы изучим субъективный опыт другого человека. Потому что описание это тоже поведенческая стратегия вербальной репрезентации. Итак, а не то, что нам мешать лапшу на уши. Как я уже говорил, да, психопатичные личности, метафора, они сами говорят метафорами, метафора, вы спрашиваете, обманываю ли я, я дышу ложью, я дышу ложью, вот они так говорят, Читайте Хайера, удивительная книжка. Так вот, первое, что у нас включается, давайте вспомним, это что? Это, это второе, а первое. ориентировочный рефлекс, реакция на стресс, замри, помним, да, замри замри и в замри у нас точка ориентировочного замирания завис взгляд как метафорично мы его называем взгляд взгляд дохлой музыки. взгляд этого оленя который смотрит на фар оленя попавшего ночью в прожектор фар да или взгляд который еще мы называем пожалуйста поверь мою ложь пожалуйста Поверь в мою неправду, Аня, поверь мою ложь, не пиши, поверь в ложь мою, Аня, пожалуйста. Итак, помним, да, напряжение, паузы, отказ от коммуникации, нейтрализации, диссоциации. Тут таких тренерских банкеток у меня нет, когда, дети да, садятся вот так от тренера отрывают, они сесть вот так вот и начинают вот говорить, и сидят. Но я по-другому. Диссоциация, отказ от коммуникации. Помним сразу психогеометрию тела. Да? Я еще раз об этом буду говорить. Психогеометрия тела. Сагиталь назад. Сагиталь, да. Или перекос. Перекос. То есть вот сильная сторона, невольно, невольно выходит вперед. Или как лом проглотил. И не адаптируется, несмотря на то, что час прошел, полтора прошло, а он все. Вот И мы набираем эту статистику, потому что стрессовое состояние человека постоянно заставляет выбрасывать гормоны, которые не позволяют человеку расслабиться, адаптироваться. И, например, перейти там в тестостероновое или эстогеновое состояние, а больше там адреналиновое, норадреналиновое, кортизоловое состояние. Ну, то есть гормоны вылетают все время. Он не может это контролировать. Человек не может это контролировать. Достаточно странно, почему это не описывают да, психологи. Ну ладно, бог с ним. Итак, точка ориентировочного замирания. Да? Вот мы это уже поймали. Дальше. Дальше. Дальше то, что вот Аня говорила. Начинается самое интересное. Когда реакция на стресс уже беги. Чем бегут? Бегут какой системой? Вегетативный, да? Вегетатика, отвечающая за внутреннее равновесие, за гомеостаз. ВНС. ВНС. И помним мы, да? Что у нас начинает изменяться как минимум три показателя. Минимум три показателя. Сверху вниз идем, да? Что меняться начинает? Дыхание начинает меняться. Ага, меняться дыхание. Что у нас со святочками, с голосовыми? Встают. Колом встают, встают колом. А значит, что с голосом? Тон голоса, Тон голоса летит или вверх? Вверх так это вообще прикольно? Либо вообще как-то проседает, Да, хрипеть начинает. Извините, можно водички кислорода не хватает ну как вот эта вот картинка да да С причастным. один мой коллега который также обучался на вечернем курсе мы вместе проходим тоже тренинги другие так вот он прислал фотографию когда стоит э, мужчина и у него э, прямо карту бутыли из под кулера вот так вот представлено да, после профайлинговой проверки внизу демотиватор такой И он стоит, и тут там по 20 литров этих выпивает. Ну, в принципе, да, такие случаи были, когда человек после проверки подбегал к кулеру, и если там не было стакана, он поставлял туда под этот крантик голову, нажимал, ну, потому что выжигается кислород, пить хочется. Ну, это как в спорте, спорт же тоже стресс, но кратковременный, и для подготовленных людей. Итак, помним, да, ВНС, это уже реакция на стресс, в принципе, беги. Беги. И я очень коротко, да? очень коротко, это голос, это дыхание, помните нервный, нервный смех часто слышите, он, он настолько частый. вот у вас у всех, нафиг заражение. Кибернетика. Кибернетика. Меняя свое поведение, ты меняешь поведение другого человека. Установка. Как установку не задают? Если ты установку агрессивно задаешь, да? ну как оперативный уполномоченный задает установку, может быть, даже совершенно причастному человеку. Ну ведь у кого-то нервный смех, это как базовое поведение. Вот, встречаются такие люди. То есть постоянно они что-то скажут, потом нервный смех. Вероятно, мы их начинаем исследовать на тревожной неделю. Вам сразу маркер, психотип. Оперативную психодиагностику сразу, оп, да? Совершенно правильно вы говорите о том, это же не, не для каждого человека характерно, это базовая линия поведения в обычной ситуации. И значит, мы можем проверить его тревожность, на ответственность, на скрупулезность. Если все это совпадает, это уже в рамках нормы, мы, мы пока говорим о норме, о работе за пределами ее поговорит Михаил, но я постепенно буду тоже на это выводить. Но Нервный смех это характернейший признак стресса. Характернейший. Даже когда дверь ты закрываешь, слух там, все, вроде все. Даже сам это понимаешь. Дых, голос, дыхание. Опять же, это тоже касается нерв... нервный смех, у нас к голосу подходит. Дальше. Помним мы про то, что. Существует у нас минимум три гормона стресса – адреналин, норадреналин, кортизол. Больше мы работаем с адреналином и норадреналином, потому что кортизол – это тот, который потом э, расщепляет кровь на аминокислоты и глюкозу, выделяет СО2 в легкие, и э, он нейтрализует действие адреналина и норадреналина, чтобы сохранить у человека энергию. То есть он третий вылетает, но он тоже затратен, но он не позволяет человеку выжечься полностью. Так вот. А где можно прочитать про то, как вот стресс проходит? Вот, вы знаете? Биологически. Да, да. Я, когда готовил материал, я просто в тупую набирал. Действия гормонов адреналина и норадреналина набирал просто в Гугле. И дальше все смотрел, в зависимости от того, насколько статья сложная по научности. Потому что там могут очень серьезно зарядить, как будто ты готовишься стать врачом. Да? Есть где попроще. Но общее протекание психофизиологически там указывается. Кроме того, я же вам давал книгу Джона Хессета. Хессет введение в психофизиологию. Хессет. Старенькая книжечка такая, там отфотографированная. Книжечка. Не помню. Не-не-не, в раздатке есть такая Хессет, введение в психофизиологию. Хессо. Хессет. Хессет Введение в психофизиологию. Хэсет. Хэсет. Угу. Базовая книжка. В учебниках по полиграфологии об этом говорится. Потому что полиграфологи работают только с вегетативной нервной системой. Поэтому как потекает стресс, как двигается кровь по сосудам, они должны знать. И информация эта... Ну, я, вам говорю, я даже не заморачивался, не только хэссет, я просто набирал в гугле и эту информацию анализировал уже применительно к тому, что знал раньше до этого. Кроме того, презентация наша из темы распознавания лжи по признакам медитативной нервной системы, она вообще в сжатом виде содержит полностью, как протекает процесс. Помните, там артериальное давление, гормоны ренин альдостерон, там еще даже подробнее. Когда жесты, мы проходили жесты ногами, иллюстраторы ногами. Третий слайд, когда человечек нарисован, черно-белый, и все полностью показано, как попадает импульс в головной мозг, проходит через Таланус через гипофиз выходит в корону от почек, там все это указано. Так что можно даже и не гуглить. Просто посмотрите, освежите предыдущий материал. Я Сашу все время называю второгодником. Он прошел, у нас уже два раза курсы, и сейчас приходит, но задает одни и те же вопросы. Ну, так на все можно с разных углов посмотреть. Совершенно верно. Главное, чтобы это изучать, да? вспоминать, активизировать. Словно, у ХЭСа-то очень много там написано, там про все... Статей. у Пола Экмана написано в психологии уже Пола Экман у него mm -hmm. написано в конце он там про полиграф описывает у Олдерта Фрай или Алдер как обонует и так тоже три способа у Джона Варо описано только читай -то фрай. А, ну и я, я сейчас очень много даю мотивационных вещей на тренинге и поэтому хочу вам напомнить что если ты в день хотя бы по несколько страниц читаешь, то через 5 лет ты станешь умнее, чем 95% людей на планете, 95% людей на планете не читают, не любят этого делать, у них клиповое мышление, или это Африка, которая, ну там понятно, люди на уровне первого общения живут до сих пор, ты выходишь в 5%, вы уже выходите в 5% меньше, когда постоянно обучаетесь, причем учаетесь новому, Мы, мы что-то новое познавая, все время даем это вам. Вы, пронося через себя, даете нам обратную связь. И тем самым, я еще раз говорю, что тем самым живет школа. Школа могут создавать одни, могут вести другие, но пока бренд жив, он жив только благодаря тому, что есть последователи. Если их не будет, бренд умирает. И поэтому бренд может быть или имени одного человека. Или имени названия какого-то. Есть бренды одного человека. Например, бренд Радислава Бендопас. Вот это бренд имени одного человека. Или бренд Вадима Шлахтера. Бренд Вадима Шлахтера. Или бренд Владимира Тарасова, школа переговоров, Талинская школа переговоров. Но есть бренды названий. Международные академии исследования ЖИ, да, например, как говорят. Другие не будут приводить, мы тут не на правах рекламы. Да? Они мне не заплатили за это. Итак, как дыхание. Я все время меня тело ловлю на мысли, я не успел два раза вернуться, уже час прошел. Время летит просто моментально. Дальше. Дальше. Помним, я уже начал говорить, это то, что связано с изменением цвета лица. Да? Итак, лицо. Что у нас происходит с лицом? Давайте вспомним. Бледнеет лицо Бледнеет. или краснеет лицо? Как по-вашему, для анализа, что для нас более ярко показывает эмоцию страха? Бледное лицо, потому что реакция на стресс бегит. Я напоминаю, что в ногах расширяются кровеносные сосуды. Для того, чтобы насытить их кровью, кровь капиллярная уходит от лица. И приливать к ногам. Поэтому первые 2-3 шага человек делает как деревянная походка. Чтобы побежать, ему нужно эту кровь разогнать. И это страх. Это страх. Если лицо красное, это гнев, соответственно. Да? Ждите, что сейчас нам будут... Что вот тут самые умные? Значит, вот это начнется косвенная причастность. Пока я еще об этом не говорил вам, мы постепенно до этого дойдем. Как человек формулирует фразы, когда косвенная причастность. Не прямая, а косвенная Вы это увидите. Обязательно мы все это запишем. Не факт, что сегодня, но это сделаем в любом случае. И это все сюда. Лицо красное бледное. Дальше. Что еще может появляться, особенно у мужчин? Да. Бисеринки пота. У женщин это гораздо реже. Женщины пользуются тональниками, пользуются пудрой. И это не так видно. Женщина, женщина обманывают с утра уже начинают. Да? Как только женщина начинает обманывать с утра сразу, как только встала перед зеркалом, чтобы прекрасно выглядеть, она уже здесь убрала, тут подчеркнула, тут все, вот она уже вышла, да. Поэтому еще раз ложь прекрасна и удивительна, правда железобетонная, прямая, как прут арматуры и прям обухом по голове. И она детальная, правда детальная, прямая, как шпал. Поэтому не интересно говорить основываясь э, только лишь на правде. Неинтересно говорить. Поэтому мы и говорим об общениями, опущениями, искажениями информации, переводя из своих глубинных, из глубинной структуры поверхностную, то есть в речь. Мы же не будем все время говорить до деталей, до часов, до минут, это скучно. Тут нет образов, тут нет фантазии, тут нет э, э, какого-то приукрашивания, нет этого. Но контекст. Когда мы человека проверяем, нам надо детальную информацию получить, да? Нам надо вывести его на детализацию, на конкретику. Есть еще, кстати, один момент можно добавить, что, например, вот э, те же самые мечты или фантазии, да? Какие-то наши, они, в принципе, ложей не являются. То есть, ложь а. это что такое? Это э, вот эти вот значимые, значимые стимулы. Ну, то, что для человека значимо эмоционально, и то, что он при этом еще и скрывает. Потому что фантазии и мечты потом могут воплотиться реализовываться в конкретные цели, планы. Ну, возьмем жуля Верна. То есть воображение так. к холжи не относится? Чем больше человек развивает в себе правое полушарие, это правополушарное мышление, да, тем более он творчески фантазиен, тем более он мечтателен, тем больше он генерирует идеи. Кстати, можно здесь поисследовать на шизоидность, потому что этот человек может всегда давать что-то новое, какие-то идеи, которые потом можно уже перевести в реальные планы со сроками, с, с конкретным инструментарием, с технологиями, заплатить за это время зарплату, чтобы они это сделали. Как, например, там, дирижабль, подводная лодка, да, все, что придумал тот же самый Жульвер в свое время, полет вокруг Земли. Но ведь это же теперь все есть. Но ведь кто-то должен до этого догадаться и Жюль Верн, даже когда, когда в дети когда гранта, когда играл его артист, ну сразу видно, яркий, шизовый, то есть львиная грива, да, борода, вот этот весь мир перед собой, и он в этом мире живет, у него больше развито правое полушарие, но контекст, контекст, помним, поэтому да, лицо покраснение, побледнение, бисеринки Пота и Что мы можем сказать по общему поведению человека? Да, ну, про голос еще что не помню. Да? Ну, понятно, связка в голос стоит. По поведению человека, что мы можем сказать, дорогие друзья? Ну, давайте я вам бинарную систему задам. Ассоциированные проверки или диссоциированные проверки? Конечно, диссоциированные, я вам показываю. Диссоциация. Желательно смотреть куда угодно, только не на верификаторы. Или смотреть на него только глазами дохлой мухи, да? То есть желательно диссоциироваться, желательно абстрагироваться, желательно, чтобы не встретиться глазами, потому что встретился, пробивать начинает. Кстати, очень быстро может пробить на покраснение лица. Очень быстро на покраснение. Когда осознаешь ужас содеянного побледнения лица. Но вегетатика видна, человек не в состоянии ей управлять никак. Он не может этого сделать. Он не Господь Бог. Еще раз говорю. Не может давай-ка сердце 60 ударов в минуту. Больше не надо. Сосуду, слушай, на 0,1 мм расширься и кровь, немножко что толкни получше. Да, толкни все. Пусть сердце нормально покачает. Не сужается, не надо. Зачем? Сужается сосуд, потом кровь застывает, сосуд сужается и идет толчок. как вот так на это видно сразу. Раз, полетела реакция фотоплетизмограмма. Фотоплетизма просвечивает сосуды пальцев, вот там датчик и смотрят, как изменяется там его диаметр, когда кровь качается. То есть, ну вот, одеваются сюда кожно-гальванические, они фотоотделение проверяют, и фотоплетизма. Проверяют, как кровь двигается по сосудам. И два датчика дыхания, верхнее и нижнее, и грушу качают давление. Помним, давайте я вас спрошу, сколько времени нам нужно... Да, сразу же подскажу, Вегетативная нервная система, она медленная. Медленная. Сколько времени нужно, чтобы отследить реакцию человека? Вот после заданного вопроса, сколько должно быть? 5-8 секунд. Ну, 5-7 5, 5 секунд. Больше не надо. Парикрофологи 16 держат межстимульный интервал. Если еще давление накачивают, 20-23 секунды. Потому что реакция может быть изменение давления на 18, на 19, на 20 секунде изменится база линии поведения. Я полиграфологические проверки не провожу. Я обучен полиграфии, но я их не провожу. У нас разделены компетенции, проводит Диана Курпикова. Я передал ваши добрые слова в ее адрес, она, она вообще молодец. Она вообще молодец. Да, она практику у нас ведет, она умница. И я веду профайлинговые опросные беседы, она ведет инструменталку. То есть если какой-то, например, серьезный заказ, может быть, который требует и то, и другое, мы выезжаем в бою. Если нужен один специалист, еду я, если нужен только полиграф, едет она. То есть вот таким образом. Вы меня спросите, кстати, будет ли какой-то видео новый контент из реальных проверок на мастерском курсе. Будет реальный контент на мастерском курсе. У меня есть, я для вас приготовил. Я даже знаю все вопросы, которые мне зададите. Поэтому, поэтому проще работать. Это, по-моему, Алексей... Я понял, да, когда у меня была завершающая консультация по итогам онлайн-курса, и я общался с людьми, и я им задал вопросы, которые они хотят, которые они как если бы хотели спросить у меня. Ну, потому что ну в одном дискурсе эти вопросы, они естественные. Это не холодное чтение. Холодное чтение, это когда по обобщению и по ратификации, когда человек начинает кивать, ты понимаешь, там, кем он работает, кем не работает, да, замужем, не замужем. Там, ну, я тоже Это больше к трикстерам, которые хотят э, видим в кафе или в баре, быстро срубить деньги, они начинают говорить, я все вас могу сказать. Он начинает такой экстрасенсорный подход и потом постепенно. Так, нам, ага. нам хорошо вкладывается, вот даже сейчас вот просто, вот на самом деле отметил, да. когда вы скажет, что я знаю все ваши вопросы наперед, не спросил, но первая мысль, которую он у себя поймал, спроси, откуда вы знаете? Откуда именно вы это знаете? Откуда именно знаете? А по можно? Да. можно, да, да. да, Сразу же. Вот. Да. да Хочется задать, задать детальный вопрос. Да. А у меня вот вопрос вот ну, такой вот, вот эти вот, которые холодным чтением занимаются, они вот… Вот что использовать на самом деле вот в этих фокусах-то? Я в эту тему никогда серьезно не погружался, потому что это всегда начинается… Я не люблю шоу очень я все таки больше И при том что они даже могут очень точно попасть они ратифицируют а, то есть это калибровки то есть они смотрят по калибровкам они смотрят кивает человек или не кивает они набрасывают 3-4 вопроса 3-4 темы вы работаете там шахтером инженером сантехником ученым раз попал потом вы давно женаты или не замужем раз попал значит вы Инженер, не замужем. И вот начинают, они набрасывают тему, они, они говорят, да, они говорят, и смотрят на людей. Когда они ловят у людей согласие, они начинают на эту тему более детально говорить. Они который Менталист! Это менталист, да. Ну, они же, опять же, вот, но ну, это вот с другой сферы немножко прошу. Но это то же самое, вот, как нас в время учили работать с клиентом за баром да давно еще работал барменом тоже начало когда чтобы как предугадать какой человек захочет коктейль заказать чтобы угадать попасть ну вот как сейчас по карту большая ошибка многих барменов официантов секторские обслуживания в чем то есть вот человек например попробовал бы 52 да коктейль классный все хороший ему он нравится человек пришел говорит слушай что-нибудь хорошее. Uh -huh. Давай башечка. А у человека, например, на апельсин аллергия, а в В-52 идет. апельсиновый рикюр. Апельсин Все, не понравилось. Либо человек до этого пива выпил, любой более-менее сладкий коктейль покажется ему приторно сладкий. И наоборот. Вот. То есть здесь начинаются задаваться общие вопросы, которыми ты именно формируешь группы. Кислое, сладкое, солёное. Человек тебе ответил, у тебя уже форма. А в момент общения, например, то же самое используют менталисты, только в другом варианте. Когда, например, человеку отдаешь коктейль, пишет, возможно, я попал в то, что вот вы действительно хотели, но, конечно, времени мало было, но попробуйте. Если ключевой некоторые добавляют именно, если не понравится, можете не платить. Человек уже не скажет, что ему понравилось. Потому что у него есть уже вот эта, ну как, совместивость. Нет. Mm -hmm. Принцип последовательности. Читайте Роберта Чудова. <как> Человек <как> последователен в своих действиях. И mm -hmm. еще добавлю то, что Алексей совершенно правильно говорит. Если ты что-то дал человеку попробовать за так, mm -hmm. да, бесплатно, mm -hmm. и, и обозначил, что это, это, это нужно вернуть, все, последовательно, люди последовательны в своих действиях. Yeah. И менталисты, например, американские, я честно не помню, даже <как> шоу было, С ним показывали, как вот он не фильм менталист, а именно реально реальность. А он начинал фразу, вот я ее только разобрал, когда прошел базовый курс <свят> Перед ним садится женщина, и он начинает говорить. Вы знаете, мне сейчас будут приходить видения, для меня ничего не значат. Но, так как я настраиваюсь на ваши энергетику, я вижу ваш взгляд. Я буду вам озвучивать, а вы уже сами, по, по сути, идет процесс домысливания, и человек изначально да, отправляет. Да, для меня это может быть ничего не значит, я могу и не попасть, но вы-то, то есть, по сути, вот строится именно на вот этом. Вот, по крайней мере, то, что вот я видел. Как мы ездили, например, в Новосибирске давно еще а, разговаривать именно с а, гадалками. То есть тогда я просто это как бы ну, видел, не понимал, как это работает, сейчас понимаю. Все очень часто начинаются, начинаются с оправдательной речи, что я могу и не попасть, бедные могут не сойтись, но вы обязательно поймете. Если вы действительно настроены на работу со мной, вы обязательно поймете, что я хочу вам сказать, что, что я хочу донести, что это значит. Если вы не настроены, если вы настроены скептически, то, конечно, вы ничего не поймете. Вы же скептик. Вот. И по сути с этого и начинается. А дальше простые, обычные действия, те, которые, если там э, присутствует, это вот именно внимание, то, что присутствует, например, если здесь вот белая полоса, то человек, скорее всего, либо кольцо снял, либо разведел. То есть это вот это и есть, по сути, холод, холодное чтение, но оно все основано на обобщении и на Эк Экстрасенсорный -экстра язык, а дальше все равно, кстати, у нас На дневном курсе обучалась девушка, вот она не смогла прийти на дневную группу, она очень хотела, и она все полностью оплатила. Но у нее семейные соединения изменились, и она придет позже. Она обучается на астролога, но она пришла к нам сюда для того, чтобы понять сенсорику. Потому что астрологи, они оперируют абстрактными понятиями. А мы оперируем детальными понятия. И представляете, у человека сейчас какой э, арсенал есть. Она может работать и так, и так. Она может работать и как, и как менталист, и как полиграфолог, и как профайлер, и как консультант, и как HR, и так далее. То есть у нее, а ей всего 20, 20 лет. Умница. Ну, да? Согласитесь, полицизм вообще удикальный человек в этом плане. Друзья, у.. Мастеров у профалеров, верификаторов, которые уже серьезно занимаются этой темой или серьезно встраивают навык оценки поведения человека в свою работу, в свой опыт, мыслят иначе, чем мыслят все остальные люди, которые этим не занимаются. Люди мыслят комплексными эквивалентами. Люди мыслят эквивалентами счастье, любовь, забота, подарил цветы, значит хорошо ко мне относится или подавил цветы, значит прокололся в чем-то, да, то есть там, но ну, это все равно комплексный эквивалент, одно равно другому, так мыслят люди, а как, там, дал денег, значит, друг, есть еще такой негативный комплексный эквивалент, который я уже перестал практически использовать, но еще в старое время его используют достаточно часто, бьет, значит, любит, тоже комплексный эквивалент, но, В 21 век он уже постепенно этот комплексный эквивалент изживает. Что такое комплексный эквивалент? Это глагол, перевернутый в существительное. Да? Когда, когда мы начинаем комплексный эквивалент разрушать, мы задаем детальные вопросы. А любовь для тебя это что? Ну, любовь это что конкретно? Сколько раз объясни это в цифрах, в датах? Помним, да? Время, место, предметы, события, Количество количестве раз. Количество количестве раз, сколько раз свалил в кино, сколько раз подавил спирты, какие подарки дарит, не дарят, есть интимные отношения, нет интимных отношений, как часто. Вот, вот это сенсорика, это система СДО. А любовь в целом это в комплексный эквивалент. Ну а мы лезем под вену. Ну, что делать? Контекст. Если есть такая ситуация, если человек сам пришел на терапию, то почему я выбираю, например. В следующий год и вообще дальнейшее направление это больше э, профайл в семейных взаимоотношениях. Потому что, еще кстати говоря неизвестно, что тяжелее, пережить жесткие переговоры или, пере, или беседу с психотерапевтом, еще неизвестно. Но ты согласен. Ну, потому что я смотрел как работают профессионалы высшего уровня на демонстрациях. я имею в виду Фрэнка Пьюсовика, это поразительно. Лучше бы я провел жесткие переговоры, чем выворачивался перед психотерапевтом. Тут так что еще неизвестно. Кто, это, это я знаю, кто, это, это кто я знаю больше, на своей шкуре. Кто больше манипулятор? Я, я проходил третий. через психотерапевтов Да, при кстати, об этом тоже будем говорить. Так вот, а у нас причинно-следственная связь. То есть из одного вытекает другое. Кстати и то и другое у нас на уровне убеждений, на уровне ценностей, да? помним по пирамиде нейрологических уровней Роберта Дилса. Окружение, поведение, способности, убеждения, ценности, я и миссия. Так вот это на уровне убеждений, на уровне цен, Комплексные эквиваленты на уровне убеждений. А причин следственной связи это уже на уровне ценностей, номинализации на уровне ценностей. Из одного вытекает другое. То есть, если он продемонстрировал мне диссоциацию, то эта тема для него значима. Если то. Причинно-следственная связь. Профайлеры верификаторы мыслят причинно-следственными связями. Холмс, как угодно. Там, не знаю, э, Порфирий Петрович, преступление, наказание. Да? Я еще, когда впервые... У меня этот мысли вирус возник э, по поводу более углубленного изучения оцен... поведения человека и, о... и оценивания его. Мне подсказал это в 2000 в каком же году? -то? В 2006 году Владислав Танинович Васильев, основатель юридической психологии в Российской Федерации в Санкт-Петербурге но поскольку кафедра, на которой я работал, так и как это юридическая психология, я тогда был доцентом он выступал перед курсантами первокурсниками 1 сентября, он тогда уже был слепой и я не знал, что жить ему оставалось после этого всего два года и каждую фразу нужно было ловить, потому что это старая российская петербургская интеллигенция еще и с глубинными энциклопедическими знаниями Так вот, что он сказал? И потом это все во всех учебниках я прочитал, что те, кто занимается исследованием другого человека, ну он применительно преступление, да? То есть сначала потом пришел к психологии. Делит на два типа, как правило. Одни идут от преступления ну, на колени, на стекло, да, и ползаешь там ищешь улики. Это по принципу Шерлока Фолса. Вторые идут от преступника, или от подозреваемого, по принципу Порфирия Петровича, из преступления наказания. Вот он так прямо и сказал. Есть два вида расследования преступлений. Первое, по принципу Шенока Холмса, второе, по принципу Порфирия Петровича. Вот он мне тогда это сказал, и при всех. Я это запомнил на всю жизнь. И когда уже уже более углубленно стал погружаться в тему профальной верификации, я понял, что ты начинаешь... С Форфирия Петровича, это чистый профальный квалификация вот, вот по душам, но если у тебя нет фактологической базы криминалистической, да, если у тебя нет иных каких-то доказательств, артефактов лежат, помните, я говорил, общаешься с человеком, положи сюда уголовный кодекс, ну пусть просто лежит. Или положи сюда какой-то документ, такой же, который пропал, с такой же печатью, пусть, ну пусть просто лежит. Фотографии что то положи. То есть это уже пошел к Холмсу, артефакты. И вот, конечно... Вы мне сразу скажете, что лучше всего золотая середина. Я соглашусь с вами, естественно, конечно, это так, но у каждого есть свой конек. У Порфирия Петровича был конек общения. И даже он, не используя криминалистический аспект, то есть не применяя какие-то сведения, которые расследовали его коллеги, Просто на разговоре вывел человека на признание. Он не смог не признаться. Он пришел и признался. То есть вот он так как-то убил. Вы и убили. Так вот, причинно следственные связи. Мы мыслим причинно-следственными связями, э, а следовательно, мы мыслим сенсорно очевидно. Нас уже не ввести в заблуждение по э, высокому языковому общению. И кстати, у Роберта Дилса Я еще раз хочу напомнить, и убеждения, и ценности перечисляются через запятую. А в связи с чем это происходит? А в русском языке мы разделяем их. Убеждение это одно, а ценности другое. По одной простой причине. Вопросы почему это вопросы убеждений, вопросы зачем это вопросы ценностей. Это в русском языке. А в английском языке вопрос почему и зачем, как звучит, уай! Это один вопрос. В английском языке нет вопроса зачем и почему разделенного. У них это один вопрос why. Все. Поэтому они через запятую перечисляют те слова, которые у нас разделяются. Для них и ценности, и убеждения, отвечающие на вопрос why, это и есть, есть причинно-следственная связь или комплексный эквивалент. У нас это дифференцируется. И у нас мы убеждения и ценности все таки в России, в русском языке, в российской культуре разделяем. Да? Я могу быть в чем-то убежден, но это может и представлять для меня высокозначимую ценность. Да, это, я убежден в том, что мне нужно в 8 утра быть на работе. Работа ценность для меня не знаю, не факт. Да? То есть зачем мне это нужно? Я не могу так вот ответить конкретно. Я могу ответить абстрактно. Если я ухожу на высокий язык общений, значит я не даю сенсорику, Значит я сам в этом еще не уверен. В мотивации так прописываются цели и планы. То есть человек начинает мыслить, вот, вот, вот, вот, а потом начинаешь этот вот ревиш, этот гарбич, mm -hmm. в его в голове все это сбило. Вот, вот. Правильно? Правильно. Вот, yes. ну, есть, есть у меня интимриат, есть интим, поэтому если, yes. что, если что, меня поправят. That's right. All correct. All correct. Right, you are. <laughs> uh, так вот, это вегетатика, да, помню? А, диссоциация, диссоциация, конечно. помним также все, что касается у нас обобщенно жестикуляции да? жестикуляция есть у нас либо эмблематические оговорки либо жесты иллюстратора вообще пропали если Дис диссонанс помним здесь такой, да? диссонанс иллюстраторов а еще что что я люблю больше всего из жестов кто помнит? какие жесты я больше всего люблю? Давайте да, Жесты гипертимов? Нет, не, не, не, не психотипичные, а просто жесты по классификации. Какие вот самые мои любимые, которые виднее всего по стрессу. Иллюстраторы? Нет, не иллюстраторы. Какие? М -м -м -м. Не эмблемы. М -м -м -м. Э -э манипуляторы или если еще шире, это жесты прикосновения. Да, помним, да? Это могут быть жесты, когда человек что-то очищает. А, вот это вот смотрите. Смотрите вот это, вот это вот смотрите. Вот это вот смотрите. Смотрите вот это. Вот это вот смотрите. Ну, у женщин понятно, да? Вот, вот это вот смотрите. Жесты очищения, жесты прикосновения, жесты самоадапторы, жесты адапторы, вжимание, спинку кресла. Вот прикосновение является самыми очевидными при стрессе. Диссонанс иллюстраторов вы можете пропустить. Вы потом только вспомните, что человек перестал жестикулировать. У Александра была ситуация, мы давали практику на курсе. Вот только что курс закончился у нас вечерний, закончился три дня назад. Ну, соответственно, онлайн закончился за день до этого. И была практика на теме жесты, чтобы человек рассказал историю, которая может быть положительной, может быть не очень положительной. А другой человек... Отмечал бы по диссонансу иллюстраторов, какие промежуточные темы в этом разговоре будут менее положительными, Потому что иллюстраторы убираются, потому что включается логика, а иллюстраторы, они все полушарии. То есть они отражают у нас правополушарное мышление, они бессознательны. Человек сначала жест какой-то спроецировал, а потом уже он подумал, вспомнил, что он что-то показал. Но пройдет время. И у Александра была такая ситуация. Партнерша, с которой он общался, у нее не было иллюстраторов практически вообще никаких. Вот она общалась вот так. Вот она сидит и разговаривает с ним спокойно. Вот здесь они на первой парте сидели. И Александр начал спрашивать у меня, а что же мне делать? Я ничего не вижу. Как же так? Владимир Михайлович, help me, SOS. Я говорю, а ты смотри тогда. Да, помним при работаем с тем, что доступно. Мы не просим, да? Так, извините, давайте, по помашите <сёк> крыльями. <сёк> <сёк> <сёк> да. Вот Аня. Аня, Аня молодец. Ну, вот Аня чувствует, да? Вот эти, вот, вот эти жесты смотрим. И вот эти вот. Прям видно. И она начала показывать. И он начал это видеть. Вот а буквально... она сама не поняла. Она сначала говорит, Владимир Михайлович, что ж мне делать? Я ничего не показываю. Я говорю, вы не волнуйтесь, вы говорите. Вы просто говорите. И она начала говорить, и у нее... Нет такого яркого, действительно, как у психотипов более открытых, а на закрытый, но вот этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы уже считать информацию. Это как бы как жест иллюстратор, как открытый жест, да? А сюда, да, когда вот еще сцепляются руки, закрытые. Поэтому работаем с тем... Прямо билеть, пальцы бывает. Да, да, да, да, да, вот, прям костяшки пальцев, вот, как, как, как если бы белеют, действительно. Ну и я в этой связи хочу вам показать и чтобы вы четко для себя уяснили чем отличается курс, верификатор, мастер, когда мы уже вспоминаем предыдущий материал, когда мы уже вспоминаем упражнения, которые мы делаем, практику, потому что мы так или иначе в жизни это применяем. Вы знаете, ну, скажу вам откровенно, телевизор я практически не смотрю. Ну, во-первых, у меня очень жесткий тайм-менеджмент, и у меня нет такой возможности. Ну, во-вторых, это дебилоскоп по сути дела забоевичка территория картонная <свят> поэтому мы тут кстати говоря на тренинге еще и обучаемся обучаемся чистить свою речь да? мы очень мы очень вычищаем себя потому что для того чтобы постраиваться к другому человеку мы обязаны говорить хорошо красиво правильно и чисто да даже если перед нами садится не знаю там человек прецидивист мы управляем системой всегда угу. и Вот когда ты включаешь телевизор и слышишь огромное количество речевых уверток, вот это третье, что мы с вами сюда включаем, да, речь. Вот она, речь. То сразу же понимаешь, умеешь ты что-то слышать или не умеешь. Угу речь И мы слышим, да, лично, что? Речевые паттерны. Помните, 25 речевых паттернов мы разбирали, они во всех курсах одинаковые. Спасибо Дэну Краму, спасибо Метамодели, спасибо НЛП. То есть они четко расписали все эти 25 речевых паттернов через обобщение, через опущение, через искажение информации. Это у всех одинаково. РП. Речевые паттерны. Вот, дорогие друзья, это волшебная формула детекции лжи. Вы ее знаете, все прекрасно. Я ее более сокращенно вам представил. А, и вот речь это уже бей. Речь это уже бей. Извините, не показал. Вот она сюда. Бей. Реакция на стресс бей. А вы точно профессионал? Чем докажете, что вы профессионал? А у вас точно вот этот метод, он работает? Говорит нам. Вот это посленная причастность начинается. Начинается посленная причастность. Когда... Тебе такая разница хранята, если ты ни в чем не причастен. Если меня сюда пригласил твой руководитель, наверное, я не с улицы пришел. Но ведь это нужно вопрос задать. Он не понял, что он четко попал в паттерн, Атака и вопросом. И еще один паттерн, перевоз со средств темы на другую тему. И еще один паттерн, человек выбирает наиболее удобный для себя способ поведения, он туда все вписывается. Он просто сказал, а мы уже три паттерна сосчитали. Там еще качмова на эпилептоидность, да, что если это не в базе. И если это не в базе, то выводы уже делаем. Итак, вот они три реакции на стресс, которые мы с вами разобрали. Все, что связано с речью. Поэтому, чтобы речь уметь слышать, слушать и ее анализировать, нам не надо вспоминать цифру, номер, я сам этого никогда не запоминаю из лишней информации, я просто помню тенденции. Богатая модель мира. Еще раз, метафора. Развивайте навыки, не знаете, где пригодятся. Развивайте навыки, не знаешь, где пригодится. Шарапу пригодилось в банде, что он музыкант. Был бы он художник, ему пригодился бы навык художника. Женщины, у них другое мышление, гендерное мышление, больше точек внимания сразу, чем у мужчин. Мужчины, одна точка, одна задача. Женщины несколько точек, я уже приводил примеры. Поэтому женщины видят больше, чем мужчины. По-другому у них лобные доли работают. Поэтому женщинам легче науки профайлера и раскачать чем мужчинам. Генетически. Генетически они к этому предрасположены. Такой еще? Смех. Органы чувств да. более высоко развиты. Запахи там чувствуют. А -а -а. Она даже понимает, какие как, как духи, не ее. Не ее. Не поняла? Так, флакончик такой, от тебя? Мужчина, какая разница? Пападос, да. И обобщенно рассказать о том, что случайно в трамвае ехал рядом женщина, от нее очень пахло, а не принимается. Не принимается. Тесто. Да, тесто трамвай прижали, что извини, дорогая. И вся гитать у нее еще полезла, Ну ладно. Поэтому также мы всегда говорим своим близким, давайте право на свободу небольшой. допустим, мой ложь, иначе совсем будет Да. Это может быть случайность. Действительно, это там, в трамвае. А может, правда. А может быть, это правда. правда. Совершенно верно, да. Может быть, это правда. Ну да ладно. Поэтому богатая модель мира. Не знаешь, где пригодится навык. Виктор Николаевич Федоренко, когда проводил на занятия в Царстве университете, небесное, один из известнейших полиграфологов, они работали вместе с Коровиным, с Холодным, с Азаровым, с Андреем Степановым, который у нас в Питере занимается полиграфологией, серьезно. Говорит о том, что Ну, в принципе, я это уже повторял. Читайте книжки, читайте книжки, ходите к лучшим, обучайтесь, ходите на тренинги, развивайтесь. Не знаешь, где поможет, не знаешь. Ты можешь найти беседу, э, тему для беседы с человеком из той сферы, которую ты так вот только слышал, но ты можешь на это 3-4 предложения сказать. Это как я общался с человеком, который занимается спортивной ходьбой. Но я знал одного спортсмена из прошлого, спортивных ходьбы. Я задал, это, назвал фамилию, у нас уже было о чем поговорить. То есть Установка, карта, совпадение карт, пересечение карт. Поэтому, он говорит, вот изучайте, изучайте. Кто такой Пикассо, пустыни изучаете, языки изучаете, культуру изучайте Люди, которые к вам будут приходить, они настолько уникальны, что каждый приходящий вновь, это абсолютно сотни миллионов единиц нового опыта. Если у вас только свой опыт, если вы его не развиваете, не раскачиваете дальше, то у вас могут карты не совпасть, и он не потому, что причастный с вами не, может, не будет говорить, а потому что вы не попали, вы не разговорили его, вы не создали вот этот самый рапорт, доверительные отношения, вы не смогли их установить. А он, соответственно, э так закрытым и остался. Поэтому наличие богатой модели мира позволяет нам получить доступ ко всему сенсорному опыту. Развивая, расширяя свою карту мира, мы и видим привычки человека. Его особенности. Вот это вот все мы видим. Это доступ ко всему сенсорному опыту. То есть это все сенсорика. Это все, что нам попадает. Помним, да? Вакок. Визуал, аудиал, кинестет, ольфактория, густатори. Зрительный, аудиальный, кинестетический канал или там осязание. Соответственно, обоняние ольфактории и это вкус. Какую пищу предпочитаете, да? Что-то знать немножко что о пище, если мало, ли это культуральный профайлинг. И надо с человеком пообщаться, там грузин, или узбек, или киргиз, или таджик. Я помню проводил проверку мини СНГ, у меня там был мини СНГ. Это были мои, это, да, но ну, это был мой первый опыт. Но слава богу, уже тогда я понимал, что нужно подстраиваться под сенсорику, хотя тогда еще я мастера не проходил даже. Сам. Но уже это понимал. Гибкость равна успешности. Гибкость внутренних реакций и внешнего поведения. Гибкость равна успешности. Будьте гибкими. Будьте... Идите от человека. Идите. Рапорт начинается симметричный. да? Потом ролевой. То есть сначала поза, дыхание. Потом по ценностям, когда общие темы для разговора. Открытость. Верификатор всегда безопасен. Потом включите свою неэкологию, доберетесь до боевой части, успеете каждую лесу каждый субпозицию включить. Но гибкость страна успешности. Только а, э, в чем еще смысл этого? Мы даем вам уникальные опросные скрипты, уникальные. Но если их зачитывать как панамаль, толку от них ноль. Ноль. Абсолютно. Вред только. Ты рассказал об уникальной методике, она правда в этом доступе, можете его и купить. Но ведь ты можешь ее изящно сказать, скажите, пожалуйста. А как вы думаете, почему именно вас пригласили для сегодняшнего беседы? Ани, не... так, третий вопрос. Скажите, пожалуйста, почему именно вас пригласили для этой беседы? И такие уникальные люди есть, которые используют, которые превращаются в инженера по эксплуатации скриптов. И, опять же, мотивация сейчас делать срыв мотивационным аспектом это то, что в 21 веке я уже на это обратил внимание. Ну, понятно, у нас рыночные отношения. И вот сейчас я обратил внимание на тенденцию последнего года: менеджеры по продажам меньше продают свой товар, если они начинают действовать по скриптам, а не импровизируют. То есть покупатель уже чувствует, что У него лежит лист бумаги, он задает дежурный вопрос, если он ответил, например, там дорого, но смотри, пункт 3А. И он в пункте 3А, там написано, э, вариант ответа на вопрос, если дорого. Например, по сравнению с чем это дорого, вы считаете, что такой уникальный продукт дорого, а когда вы идете в магазин и покупаете пальто, вы всегда сразу смотрите на его цену. Я дал вам три варианта, прикинул, какие в скриптах прописаны, чтобы ответить на вопрос, дорого. Ну так-то логично? Да. Совершенно верно. Но когда человек начинает импровизировать и добавляет немножечко жиринки в свою интонацию, и даже если там паузы, даже если такая не очень чистая речь, это воспринимается, это то же самое, как вот он вначале по фонограмму поет, а тут живем. Певец, поющий живьем, ему просят, простят все забытые куплеты, сорванный голос, ему простят. А выключенную фонограмму, когда пин, да, вылетела, тогда вылетела, Не простит никто. А вот срыв и забывание прощается, потому что это натурально. А искусственность всегда, фальш всегда видна, даже неискушенному слушателю. Так что гибкость равна успешности. И вот эти составляющие поведения верификатора мы тоже с вами будем развивать на нашем курсе. Ну, я вынужден вам напомнить про организационную часть. Организационная часть у нас будет следующая, мы работаем с 11 до 18.00, у нас в, в 12.30 первый перерыв до 12.45, потом в 14.00 у нас большой обеденный перерыв до 15.00, в 15.00 мы продолжаем соответственно до 16.30, потом 16.45, 18.00. То есть вот так каждый день мы с вами будем работать. Если вы заходите еще остаться на вечернюю группу, там с 19 до 22, соответственно с одним перерывом. 19, 20, 30 и 20:45, 45, 2200 Сейчас перерыв, и э, кто не знает, а тут у нас половина не знает, кофе-брейк у нас находится э, мы на самообслуживании. Мне с прошлого курса помогала... Саша, поди?